Итак, я начинаю отвечать на письменные вопросы. Так, первый вопрос. Вы не могли бы пояснить смысл заложенный в одну из ценностей итальянской школы м е н ь ш е о п о с в т и силы в безразличии? А, так, значит, в чем здесь дело? В чем здесь дело? А, речь идет о мотивации человека, который построен таким образом, что, чтобы человек что-то сделал. Конечно, мотивация нужна, но есть оптимальный уровень мотивации. И достаточно часто бывает человек слабый, если он мало мотивирован на деятельность, ну не получается, мало мотивирован, он не переживает. Поэтому это не актуальная ситуация. Это в основном она актуальная для кого-то другого, кому нужна эта деятельность, а тот, кто делает, имеет слабую мотивацию. Это проблема т о г о кому она нужна, а не того, кто имеет слабую мотивацию. А проблема для того, чтобы получилась деятельность для самого человека, состоит не в слабой мотивации, а в перемотивации. Часто ч т о т о очень хочется, чего-то достичь, очень хочется какую-то задачу решить, очень хочется какие-то там отношения построить р и так далее, очень хочется. И вот это очень большое хотение, оно делает человека слабым. Как раз т о что человек очень хочет, как раз вот это и не получается. Образ такой п е р е м о т и в а ц и и это экзамены. Если кто когда учился и сдавал экзамены в в о з е т о помнит ситуацию, если он плохо знал предмет, как ноги подкашиваются, п е д в т о р т скучно и так далее, и не хочется входить в аудиторию, тащить билет. Вот. Значит, это почему так? Потому что п е р е м о т и в а ц и я очень х о ч е т с я сдать экзамен. А если все равно сдам, не сдам, родители сказали, поступай. А я, в общем, принципе так не против, но особо не хочу в этот вуз. Ну, пошел всякой, так сказать, п е р е м о т и в а ц и и и вроде нормально человек ответил и поступил туда, куда не хотел. Вот. Значит, таким образом речь идет о том, что противник наших достижений это наше горячее желание достичь. н а ш е г о р я ч е е ж е л а н и е дотичь. Пушкин сформулировал эту проблему в человеческих отношениях. Он сформулировал следующим образом, если вы помните, да, вот чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей, да, или наоборот, чем меньше, я забыл какая формула, чем меньше мы любим, тем больше нравится. Но важно, что речь идет о снятии перемотивации в человеческих отношениях. Ну это касается всякой деятельности, вот экзамена касается. Это касается желания забросить мяч кольцо, скажем, если перемотивация, то он полетит совсем мило и так далее. Вот, значит, и сила в данном случае безразличия. Раз это является актуальной проблемой для достижения наших целей, то стало быть нужно уметь снижать мотивацию, а она снижается тем, что мы приводим себя в состояние безразличия неким сценарием. Так, например, опасаясь, что мы провалим экзамен слишком сильно, мы сами себя п о д б а р и м сценарием. Если я не сдам, ну и что такого? Это сценарий того, что мы не будем вешаться, топиться и так далее, и так далее. А более сложный сценарий: не сдам, ну и хорошо, пойду в библиотеку, выучу предметы, совсем не даже неплохо. И вот человек тогда снижает мотивацию свою. Это и значит привести себя сценарием состояния относительно г о безразличия, то есть н о р м а л ь н а я с и т у а ц и я мотивация чтобы осталась, а вот излишек бы ушел. Так, следующий вопрос. Какие страны Россия могла бы сделать своими союзниками? Что для этого недостает? А, что для этого недостает, сразу могу сказать. А, а, недостает ориентации высшего ш е л а н власти на интересы страны, на интересы народа. Потому что сегодня такое время, что в высшем ш е у л о н е власти находятся люди более м е н т а к и е же, как присутствующие здесь, вот. А присутствующие здесь они как устроены, они настроены на построение пара государства. А что такое пара г о с у д а р с т в о Это когда мы живем в одной стране бизнес, другое детей, дети учатся в третьей стране, и из кусков разных государств мы строим некое свое государство, для с в о е й с е м ь и Также поступают власти, м у щ а я э и л и т а к о т о р а я у п р а в л я е т страной. Так не очень поступают в других странах. Не очень поступают так д р у г и х с т р а н х где уровень патриотизма выше, потому что уровень патриотизма в России довольно низкий, вот. И, соответственно, вот это является проблемой, чтобы найти союзников не для себя, не для своей семьи, а для государства. Это является проблемой. А какие какие страны могли, значит, страны могли бы сделать р о с с и ю своими союзниками? Это зависит от мира, от расклада интересов. А для того, чтобы союзников понять, надо понять свои интересы, понять кому, понять не нам, не нам с вами, то есть интересы страны России. А для этого должна властвующая элита понять интересы России. А для этого нужно немножко абстрагироваться с своих интересов, что очень трудно сделать. Вот. Но э, время идет, все меняется. Просто такое неудачно для России перестройка, время, ломка. Вот из-за этого потом все. Все придет на круги своя, интересы России прояснятся, и тогда довольно достаточно понятно, каких союзников, кого, какие страны брать союзники, когда понятны собственные интересы. А когда собственные интересы непонятны, это по формуле для корабля, у которого нет, так сказать, куда он хочет приехать, никогда не бывает попутного ветра. А союзники это и есть тот попутный ветер. н у а д о знать, куда ты хочешь приехать. Так, кто объединил Италию? Вопрос. Италию о б ъ е д и л и ну, по крайней мере, два человека и з в е с т н ы с точки зрения вклада в объединение Италии, создания сильного итальянского государства. Это, конечно, значит, г р и б а л ь д и а напротив этого отеля есть замечательный ресторан его имени г а р и б а л ь д и Вот, если хотите загребать и познакомиться, зайдите в этот ресторан. Вот. Ну и второй человек, который внес очень большой клад в создание единого итальянского государства сильного, но который фигура такая, как бы сказать вам, проблематичная. Это б е н е т а Муссолини. Вот. Я плохо знаю историю Италии, может, я кого-то пропустил. Вот кого-то п р о п у с т и л может что-то знает лучше, но я так вот то, что я слышал, я не, не, не знаю так историю и т а л и и поэтому с меня не надо брать пример в этом плане. Использование в ваших в книгах истории с мудрецами ближнего востока это с л у ч а й н ы е в к р а п л е н и я или в ваших планах есть исследование м у д р о с т и Ну конечно, конечно, когда я перечислял, есть желание в Иране провести по Суфиям, есть желание, это свой пласт. Управленческого искусства, суфийское искусство, да, е с т в и т е л ь н о в книгах и с у ф и е в есть там какие-то истории, а это отдельный класс, да, вы р а н хочется съездить, и кто-то это предлагал, забыл кто, вот. Значит, ну видите, человечество все-таки много чего выработало и накопило, поэтому есть чем заняться нам всем. Так, как вы выбираете н а п р а в л е н и е и страны для и с с л е д о в а н и я а затем использование мудрости стран в ваших программах? Ну, в сам по партнерам, у кого чего есть, где, какие крепкие, где, значит, возможности. В какой-то мере случайно, какая книга в руки попала. Вот читаю, я мало читаю, только в самолете больше у меня времени нет читать. Поэтому удовольствие получая от длительных перелетов, благодаря этому, они меня не утомляют, а наоборот.